Глава 6 Лариса вышла на университетскую парковку и увидела стоящую возле Роминой машины Ольгу. Когда она подошла поближе, Иванова протянула ей ключи. «Они уехали, бросив меня здесь. У меня нет прав, поэтому возить нас придётся тебе». «Да, Рома велел передать, что машина может пока у тебя оставаться, он её как-нибудь потом заберёт», — произнесла Ольга, улыбаясь. «А почему Рома не мог до тебя дозвониться?» «Я телефон дома забыла», — вздохнула Лара. Вчера поздно вернулась и совсем из головы вылетело, что надо его в другую сумку переложить. «Но «Ну, вам хоть с Ромкой попрощаться позволили?» Ольга вздохнула. «Это несправедливо». «А это жуткое правило в кодексе прописано?» Спросила Лариса, забирая у Ольги ключи. «Прости, но почти ничего не знаю о жизни кланов. Рома пытался мне объяснить, но, как я поняла, ему самому позволено несколько больше, чем всем остальным. Это потому, что он некромант? Еще потому, что он второй сын клана?» Ольга перебросила толстую русую косу на грудь. «Если бы он был наследником, то что он некромант, не учитывалось бы, и вас с ним ждала бы наша с Андреем участь. Но тогда бы мы вряд ли начали встречаться». Лара только сейчас поняла, что значит быть младшим братом, и поблагодарила всех высших сущностей и скопом за то, что Ромка умудрился родиться позже Андрея. «А вот насчёт этого я не уверена», — ответила Ольга, и девушки принялись устраиваться в машине. «Здесь всё зависит от того, что движет Константином. Он должен был о чём-то поговорить с моим отцом, но в связи с внезапным отъездом Андрея с Ромой встречу перенесли. Я плохо понимаю, как куда-то полечу без Ромы», — Лариса посмотрела на Ольгу. «Не бойся», — Иванова улыбнулась. «Ты всех нас знаешь. Степан Ушаков назначен в нашей компании старшим, и он доставит тебя Ромке в целости и сохранности. Уж поверь, Ушакова слегка помешана на безопасности, так что всё будет в итоге хорошо». «А ты их всех давно знаешь?» Лариса завела двигатель, и машина тронулась с места. «Мы три года учились все вместе. Социальный эксперимент Константина», — ответила Ольга. Она задумчиво смотрела в окно. «Я их никогда не путала, Андрея с Ромой», — добавила она. «Да я тоже», — Лариса улыбнулась. «Они же совершенно разные. более давно хотела спросить, а как ты поняла, что ты Андрея... Ну, что он тебе нравится?» «Я этого до сих пор не поняла». Ольга покачала головой. «Вот только никого не могу даже представить на его месте, когда мы...» «Понятно, в общем...» Она повернулась к Ларисе. «Но это не значит, что мне неохота его иногда чем-нибудь огреть по голове». «Рома не сказал, из-за чего их вот так внезапно в самолет засунули. Что-то случилось? Мне надо начинать волноваться?» Спросила Лариса, останавливаясь у магазина, расположенного перед закрытым периметром производства Александра Стоянова. «Не знаю». Андрей сказал, что не может даже понять, это опасно или не очень. Ольга вытащила из папки несколько бумаг и принялась их просматривать. «Как ты, кстати, отнеслась к тому, что парни нагрузили нас этой работой?» «Мне не трудно», — Лариса улыбнулась. «Я не против помочь Роме, да и отец немного подключился, кое с кем связался. Правда, довольно странно, что они обратились именно к нам. Всё-таки мы с Ромой всего лишь встречаемся». «Лара, Рома разве тебе не объяснил, что такие дела в клане не поручают людям, которые...» Ольга не договорила, внимательно глядя на Ларису. «Нет, он всё-таки олень», — она покачала головой. «Надеюсь, у него хватит ума решить эту проблему, когда вы снова встретитесь». «Что ты имеешь в виду?» — Лариса нахмурилась. «Существуют определённые правила. Регламент, если можно так сказать». Ольга запнулась. «Давай сделаем так. Сейчас поговорим со Стояновым, а потом ты отвезёшь меня в дворцовый комплекс. Матвей Игоревич подписал для тебя пропуск, так что у тебя будет шанс побродить по дворцу». «Нам всё равно нужно будет к Яну Орлову заглянуть, кое-какие юридические моменты уточнить. Ну и заодно зайдём в наши с Юлькой комнаты. Я тебе дам кодекс, его не магическую копию. А ещё лучше, оставайся с нами на пару дней. Вместе почитаем раздел, посвящённый правилам и обязанностям женщин-кланов». «Зачем мне знать эти правила и обязанности?» Лариса посмотрела на неё, слегка нахмурившись. «Да так, мало ли что в жизни может пригодиться». Ольга улыбнулась, и на её щеке образовалась ямочка. «А теперь говори, что вы с отцом придумали». Папа предложил не заморачиваться пока с открытием своего фирменного магазина. Слишком много нюансов нужно будет учесть. Нужно сначала исследовать рынок и попробовать предложить на продажу небольшую партию продукции. У него есть хороший знакомый, владеющий сетью оружейных магазинов в «Содружестве». «Джонатан уже дал предварительное согласие за определенный процент от прибыли, конечно, но в этом случае от нас потребуются только сертификаты соответствия, разрешение на продажу в странах Содружества и спецрейс, которые доставит товар в магазины Джонатана». «Звучит логично», — Ольга что-то подчеркнула в своих бумагах. «Тогда пошли уточним у Александра Аркадьевича, проходили ли его игрушки международную сертификацию. Если нет, поедем сразу к Яну Орлову». Андрей с ним связался перед отъездом и сказал, что старший юрист клана нас будет ждать. Лариса бросила взгляд на Ольгу и вытерла внезапно вспотевшие ладони о брючке. Она ещё ни разу не вела отдел с кланами, но считала, что это неплохой опыт. Правда, было немного страшновато. И хорошо, что Андрей попросил Ольгу тоже заняться этим делом, потому что сама бы она никогда не решилась потревожить Яна Орлова, и бог знает, кого им придётся подключить к этому делу ещё. Ольга тем временем закончила делать пометки, Сунула бумаги обратно в папку, и девушки вышли из машины, чтобы уже встретиться с дедом сыновей императора Константина и обсудить все подробности. Беатрис села за руль своей маленькой машинки и прижала руки к горящим щекам. Рядом с ней устроился невозмутимый Борис и бросил подписанный договор на заднее сиденье. «Неужели каждый контракт мы будем заключать с таким трудом?» – тихо спросила девушка, повернувшись к Орлову. «Я не знаю». Борис смотрел прямо перед собой. «Ещё не понимаю, почему это вообще происходит. Что изменилось после смерти вашего отца?» Он повернулся к девушке. «И почему этот осёл решил, что может нам угрожать? Он что, возомнил себя бессмертным?» «Почему?» биатрис потерла лоб. Николяр уже только что в довольно издевательской манере пожелал им удачи, а также посоветовал быть очень осторожными. «Он, конечно, очень неприятный человек, но мне не показалось, что в его словах скрыта угроза». «Зато мне показалось», — ответил Боря. «Когда ты говоришь, приезжают Орлов с компанией?» «Скоро», — биатрис завела машину. Точная дата в письме не оговаривалась, но не позднее следующей недели. «Вот что. Думаю, что нам лучше всего дождаться приезда Орловых в поместье». Боря что-то обдумывал, хмурясь при этом. но конечно, охраняется так, что Орловых нервный тик случится, но всё же лучше, чем совсем ничего». «Чего ты опасаешься, Борис?» биатрис внимательно посмотрела на своего спутника. «Не знаю». Он покачал головой. «Какая-то странная обстановка складывается, я пока не могу объяснить. Считаю, что это интуитивное предчувствие. Может, я за руль сяду?» Внезапно спросил парень, нахмурившись. «Брось, ты и так много для нас делаешь». Беатрис улыбнулась. «Не хватало ещё водителем у меня быть». Машина тронулась, а Борис задумался. После сегодняшнего разговора с этим хамявшим оружие его не оставляли странные предчувствия. Хотя, возможно, это было в порядке вещей. Просто он не привык к такому обращению, потому что с Орловыми так себя вести рисковали немногие. Но это Орловы, а Боря-то сейчас какой-то непонятный Сабиров, что с ним церемонится. Хорошо, ещё договор на этот раз был составлен нормально. Не без огрехов, но всё же. Они провели в офисе владельца этой зачуханной типографии почти два часа. И все эти два часа Борис буквально каждую поправку вырывал чуть ли не с боем. Уже спустя 10 минут Беатрис перестала участвовать в переговорах. А когда договор был подписан, выскочила из кабинета первой. И всё-таки в конце Боре показалось, что Руже начал ему угрожать. Появилось острое желание представиться, но он его поборол. Всё-таки эта тактика работала. Вон сколько неприятных подробностей удалось выявить. Например, что управляющему клану приходится очень нелегко, а было бы гораздо легче, если бы они прислали парочку юристов клана и пару род боевиков. Но с другой стороны, это тоже опыт, который необходимо было приобрести. Что он делает? Напряженный голос Беатрис вырвал Бориса из задумчивости. Орлов посмотрел в окно, отметив, что они едут вдоль крутого то ли глубокого оврага, то ли каньона. Местность была довольно гористая, и таких вот опасных участков дороги было довольно много. Борис сначала не понял, о чем говорит Беатрис, но тут увидел, что девушка напряженно смотрит в зеркало заднего вида. Чувство опасности взвыло дурным голосом как раз в тот момент, когда едущая за ними здоровенная машина вильнула и начала увеличивать скорость. Он перехватил руль и вывернул его таким образом, чтобы обеспечить себе так необходимое им время. Удар. Беатрис закричала, а ударивший их внедорожник целенаправленно сталкивал машину с дороги в пропасть. И в тот момент, когда маленькая машинка полетела вниз, Борис призвал дар. Мы прилетели в Тулон в обед. Выйдя из самолета в ангаре, куда он зарулил сразу, как только приземлился, я огляделся по сторонам. Рядом со мной с трапа спрыгнул Ромка. «Похоже, понятие обед распространяется на всех, включая встречающих», — громко сказал он, так же, как и я, осматривая пустое помещение. «Или нас постигла судьба Вольфов, и встречающие перепутали место встречи, или дядя Витя вообще никого не успел организовать», — я, в отличие от Ромки, говорил тихо, — «или же они договорились с отцом, что инкогнито — это инкогнито, и мы должны добираться, куда нам надо попасть сами, как сумеем». «Вот только нас они в этом случае забыли предупредить». В голосе Ромки появилась изрядная доля скепсиса. «У меня зазвонил телефон. Я показал Ромке, кто звонит, и отошёл в сторону. Брат же достал свою трубку и принялся набирать чей-то номер, чтобы выяснить, почему нас никто не встречает. Я тем временем поднёс трубку к уху». «Да, Вова, что у вас?» – спросил я сразу у звонящего Вольфа. «Вы когда приедете?» – ответил мне вопросом на вопрос Вовка. «Я не знаю. Мы с Ромкой уже в содружестве, но когда мы сможем добраться до вас, это хороший вопрос. Нас отправили в Тулон, чтобы кое-что выяснить. Для остальных ничего не меняется. Так что скоро будете дружную толпу встречать под командованием Ушакова. В основном толпу девчонок, если хорошо разобраться». «Ушаков — это хорошо», — задумчиво проговорил Вольф. «Ушаков вместе с Костей Устиновым — это ещё лучше». «Что случилось?» — спросил я, глядя в стену ангара. «Я тут нашёл пару документов. В общем, это платёжные поручения на довольно крупные суммы, переданные в ответ на запросы. Скорее всего, есть что-то ещё, но даже то, что я нашёл, заставляет меня напрячься». «Мы предполагали, что на предприятии крупная растрата», — напомнил я Вовке. «Да, предполагали», — ответил он язвительно. «Вот только мы не предполагали, что тут похоже, чего только не намешано. Например, знаешь, кто составил запрос на изъятие части средств и перевод их в какой-то марсельский банк? И кто же я почувствовал как начинает болеть голова мы сами виноваты надо было раньше заняться этим предприятием и поместьем они 15 лет практически без контроля жили так что я даже не представляю что мы в итоге обнаружим. Мой отец андрей я распахнул глаза, которые успел прикрыть чтобы немного уменьшить головную боль и кажется что здесь есть не только сомнительные переводы, но и изъятия на личности вот поэтому я и спрашиваю когда вы приедете пока не буду слишком глубоко лезть, они не самоубийца. А вот когда Стёпка с Костей будут нас прикрывать, тогда и тряхнём как следует этот гадюшник». Он замолчал, а потом довольно нерешительно добавил. «Знаешь, у меня складывается впечатление, что управляющий клан в этих махинациях использовали втёмную, иначе зачем кому-то подделывать подпись Юрия Вольфа?» «Вов, ты прав, не лезь далеко», — резко сказал я. «Тем более это сам сказал, что с охраной в поместье есть проблемы». «Как тебе сказать, Андрюха?» Вольф немного помолчал, а потом продолжил. «Здесь с охраной не просто проблемы, здесь её вообще можно сказать, что нет». «Будьте осторожны», – процедил я, чувствуя, что уже ненавижу тех кретинов, которые сунулись с дуру в проклятый монастырь, и мы с Ромкой теперь должны что-то выяснять, вместо того, чтобы быть рядом с друзьями. «Вы тоже», – сказал Вольф и отключился. Я повернулся к Ромке, и в этот же самый момент дверь, ведущая в ангар, открылась, И к нам рысью подбежал невысокий, в меру человек. Он сильно жестикулировал и произносил миллион слов в минуту. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Он резко затормозил возле нас и принялся переводить изумленный взгляд с меня на Ромку и обратно. Потом, почему-то решив, что его высочеством является именно Роман, мужик, не удосужившись спросить, чтобы уточнить этот момент, рянулся к нему. «Ваше высочество! Произошло просто дикое недоразумение!» Мы думали, что вы прибудете в ангар, закрепленный за посольством Российской империи. Но вы прибыли в частный ангар клана Уэльс. Это просто дикое неразумение. Просто дикое. Почти вся встречающая делегация разъехалась в недоумении. Мы много звонили и уточняли время прибытия, и никому из нас не пришло в голову узнать, куда именно отправится приземлившийся самолет. Да и самолет у вас принадлежит клану Орловых. А прибытие частных рейсов не объявляют. «Я как чувствовал, что что-то здесь не так и остался, и не зря остался, надо сказать. Идёмте же, ваше высочество, мой лимузин вмиг домчит вас до отеля, и в королевском люксе вы сможете отдохнуть. Послушайте, господин мирье ваше высочество, глава клана мирье «Господин мирье вы ошиблись», — Ромка попытался откреститься от титула. «Я вовсе не высо...» «Господин мирье, его высочество очень устал, вы правы. Перелёт это так утомительно». Я вышел вперёд, широко улыбаясь. Роман Константинович к тому же ещё и расстроился, что его никто не встречает. «Это ужасное недоразумение!» Снова всплеснул руками Мерье, глядя на меня. «А вы...» «Андрей Орлов», — представился я, пристально глядя на главу первого клана Тулона. «Сын клана Его Высочества». ромко глядя на меня, нахмурился, но больше не пытался перебивать. Эти встречающие даже не потрудились узнать, как звучит полное имя наследника престола. «Орлов и Орлов. Императора зовут Константин, а остальные...» Да кто их вообще считает? У меня даже промелькнула мысль, что они не знают, что о консортах правящего клана Лейманов. При этом мы почему-то поинтересовались, какие кланы пользуются в Тулоне наибольшим влиянием. Так что Мерье сам виноват, что нас перепутал. С другой стороны, у них нет императора. Правит совет кланов с Вальсами во главе. Они, скорее всего, думают, что все сыновья императора Константина – великие князья или, скорее, принцы. Да что далеко ходить? Многие граждане Российской империи так думают. Вот только не знать, что сыновей всё-таки двое, Андрей и Роман, это... У меня слов нет, чтобы подобное охарактеризовать. Тем временем Мерье выбежал на улицу и буквально запихал нас с Ромкой в лимузин. Пока он бегал, заламывая руки и лично устраивая наш немногочисленный, надо сказать, багаж, брат повернулся ко мне и процедил сквозь зубы. «Знаешь, Андрей, кажется, я уже домой хочу, потому что вот это точно ненормально». «Да ладно, остынь. Как он вообще тебя опознал? Вот в чём вопрос. Прибыли без помпы без взвода охраны с парой сумок на двоих. Ну какие же мы принцы?» «Так одно слово, а не принцы. У тебя хоть приличная шевелюра на голове, больше на высочество похож. Особенно, если они меня по фото в журнале запоминали». Я покачал головой и добавил. «Будет весело, наверное. Я на это надеюсь».